Когда н е с е ш ь на спине много мяса, обратный путь кажется гораздо длиннее, чем дорога к цели путешествия. Отряд идет быстрым шагом, надеясь попасть домой до того, как стемнеет и похолодает. С марта по ноябрь муравьи способны работать 24 часа в сутки без малейшей передышки, но любое понижение температуры их усыпляет. Поэтому экспедиции редко отправляются куда-то дольше, чем на один день. Город муравьев долго размышлял над этой проблемой. Город знал, как важно расширять территорию для охоты и знакомиться с дальними странами, где растут другие цветы и травы и живут другие существа со своими обычаями. В в о с м с о т м тысячелетии бистинга Рыжая королева из династии Га, восточная династия, исчезнувшая сто тысяч лет назад, охваченная безумным ч е с т о р ю б и е м захотела найти края земли. Она послала сотни экспедиций по четырем основным направлениям. Ни одна из них не вернулась. Нынешняя королева б е л а к и о к и у н и не настолько кровожадна. Ее любопытство ограничивается маленькими золотистыми жестокрылыми к насекомыми, похожими на драгоценные камни, обитающими далеко на юге, и хищными растениями, которые ей иногда доставляют живыми прямо с корнями. Она надеется в один прекрасный день их приручить. б е л а к и о к и у н и знает, что любой способ узнать о новых территориях — это по-прежнему расширять федерацию. Все больше экспедиций на дальние расстояния, все больше дочерних городов, все больше аванпостов. Война со всеми, кто хочет помешать этому продвижению. Конечно, так весь свет быстро не покоришь, но политика маленьких упорных шашков идеально вписывается в общую философию муравьев: медленно, но всегда вперед. Сегодня Федерация Белокан насчитывает 64 д о ч е р н и х города, 64 города под одним запахом, 64 города, связанных сетью в 125 двадцать пять километров прорытых дорог и в с е м ь восемьдесят километров обонятельных тропинок, 64 города, 64 союзника во время сражений и во время голода. Концепция федерации городов позволяет некоторым городам специализироваться, и Белый Киукиуни мечтает о том, что наступит время, когда один город будет заниматься только зерном, другой только мясом, третий только войной. Но это в будущем. Во всяком случае, такая концепция согласовывается с другим основополагающим принципом философии муравьев: будущее принадлежит. специалистом, разведчикам еще далеко до аванпостов. Они ускоряют шаг. Когда они снова проходят мимо хищного растения, один солдат предлагает выкорчевать его и отнести белокиокиуни. Собирается военный совет. Мравьи у спорят, выделяя и воспринимая крошечные летучие молекулы запахов ф е р о м о н ы В действительности это гормоны, отделяющиеся от их тел. Можно представить себе эти молекулы в виде аквариума, где каждая рыбка является словом. Благодаря феромонам муравьи ведут диалоги с бесчисленным количеством нюансов. Судя по нервно дёргающимся усикам, дискуссия протекает оживленно. Это очень обременительно. Мать не знает этого вида растений. Мы можем понести потери. Станет меньше рук, чтобы нести добычу. Когда мы приручим хищные растения, они станут особым видом оружия. Всего лишь высадив их в ряд, можно будет противостоять противнику. Мы устали? Скоро ночь. Муравьи решают отказаться от своего намерения, огибают растения и идут своей дорогой. Когда отряд приближается к цветущей рощице, самец номер 327, который идет последним, чувствует запах красной маргаритки такой разновидности он нигде не видел тут и думать нечего мы не взяли Дионею но мы принесем маргаритку он на мгновение отстает и аккуратно срезает стебель цветка чик затем крепко держа свою находку он бежит догонять товарищей только товарищей-то больше нет первая экспедиция нового года Конечно, находится перед ним, но в каком виде? Да, вот это шок. Лапки номера 327 начинают дрожать. Все его друзья лежат мертвыми. Что же могло произойти? Атака должна была быть мгновенной. Они не успели встать в боевую позицию. Они по-прежнему вытянулись в виде змеи с большой головой. Он осматривает тела. Никто не выстрелил кислотой. У рыжих муравьев даже не было времени выделить феромоны тревоги. Номер 327 начинает расследование. Он осматривает тусики одного из собратьев. Обонятельный контакт, никакого химического изображения. Они шли себе и вдруг, как отрезало. Надо понять, надо понять. Несомненно, есть объяснение. Сначала надо прочистить сенсорный аппарат. При помощи двух изогнутых когтей п е р е д н е й лапки номер 327 с к р е б е т свои фронтальные стерженьки, убирая едкую пену, появившуюся от волнения. Он сгибает их в направлении рта и л и ж е т вытирает их маленькой шпорой щеткой, что скорая на выдумку мать природа проделала поверх его третьего локтя. Потом опускает чистые усики на уровень глаз. И медленно приводит их в движение частотой 300 вибраций в секунду. Ничего. Он набирает обороты: 500, 1 0 0 т тысяча, две тысячи, пять тысяч, восемь тысяч вибраций в секунду. Он использует уже две трети своих воспринимающих способностей. В мгновение ока он чувствует самые легкие ароматы, плывущие вокруг: пары, с пыльцу, споры. И еще какой-то едва уловимый запах, смутно ему знакомый, но не поддающийся идентификации. Он еще прибавляет газу. Максимальная мощность двенадцать тысяч вибраций в секунду. Вращаясь, его усики образуют всасывающие потоки воздуха, притягивающие всю пыль. Есть. Он узнал этот легкий запах. Это запах виновных. Да, это могут быть только они, беспощадные северные соседи, уже доставившие им столько забот в прошлом году. Они муравьи, карлики из Шигаипу. Значит, они тоже уже проснулись. Должно быть, они устроили засаду и применили новое молниеносное оружие. Нельзя терять ни секунды. Надо поднимать по тревоге всю федерацию.